Глава 20. «Десанту немедленно покинуть боты!» Следом за воем сирен, раздавшийся в переговорных устройствах, тревожный голос Инарин был предвестником последующих трагических событий. Беркутов не успел опомниться, как уже с ускорением летел в капсуле к поверхности планеты. Несколькими мгновениями спустя взрыв над его головой оповестил, что десантного корабля больше не существует. Темные сосредоточили массированный огонь на посадочных аппаратах, чтобы защитить обороняющихся на планете от сил вторжения. «Олег! Олег! Ты живой? Ответь!» Перешла капитанша на персональную чистоту переговоров с земляниным. Она явно переживала за него, как ни за кого другого из экспедиции. Прочистив горло от надавивших на грудь многотонным сапогом перегрузок, он с трудом прохрипел. «Пока да, красавица!» «Я очень рада», – оживилась она. «Береги себя. Думаю, эта информация поднимет тебе боевой настрой. Перед вахтой я успела провести обряд. Сам догадываешься, какой. И теперь точно знаю, что скоро ты станешь отцом. У нас будет мальчик. Я назову его в честь тебя Трангароном. Обязательно выживи и возвращайся, потому что тебя ждет твоя семья. Мы... Очень... Помехи прервали общение, от которого мужчине стало не по себе. Не вовремя она влезла с этими новостями. Кругом стрельба, капсула маневрировать не успевает. Но тебя, как бы то ни было, уже заранее предупредили. Где-то в будущем в галактике будет жить твой сын. Симбионт ехидно создал виртуальный образ пожатия плечами. Типа виноват и виноват, с кем не бывает. Напился, забылся, проснулся, лопухнулся. Теперь ты отец и сказки конец. Человек даже забыл, что на огромной скорости движется к поверхности, и что вокруг мимо в опасной близости проскакивают энерголучи и другие капсулы. Он пытался осознать, где так успел накосячить, увеличив свой гарем. «Послушай, сейчас не время предаваться размышлениям, или бери контроль над управлением, или давай его сюда, сами поведем!» Уже переживал помощник, отсчитывая метры перед столкновением. Полковник в последнюю секунду опомнился, Включил тормозные двигатели и сделал маневр. На предельных перегрузках воткнул дно капсулы в грунт, расплескав почву вокруг. «Говори мне все, что знаешь! Кто это будет? Где его найти?» Как отошел от сотрясения, набросился на друга, мысленно тряся его затощую электронную шею. «Не беспокойся. Из рода Беркутовых, кроме тебя, точно никого не было. В этом уверены на сто процентов. Сканируя голосеть...» «Нам ни разу такая фамилия не попадалась, мы бы это запомнили. Возможно, он живет под именем рода матери Макбебик, но об этом узнаем лишь, когда вернемся в родное время». Не обращая внимания на виртуальную попытку сделать больно, отмахнулся тот. Из-за возникшей заминки открыть дверь капсулы человеку самому не удалось, потому что не представился шанс. За него ее гостеприимно распахнули поджидавшие прилета у мертве, скучая бродившие по парку, куда упал аппарат. Вцепились и с помощью нечеловеческой силы выдрали заслонку вместе со всеми запорами. Внешне встречающие представляли собой полуразложившиеся трупы представителей других рас, всех за исключением дворфов. Их, как специально, не было в общей массе. Об этом Олег узнал сразу после того, как пинком ноги вежливо попросил удалиться вон непрошенных гостей. Он оглядел окрестности и на нит предоставил диаграмму вывод численности по результатам наблюдения. Обстановка представляла собой, как в типичных земных фильмах про зомби-апокалипсис. Толпы мертвяков медленно шаркающей походкой собирались вокруг упавших спасательных капсул и пытались добраться до того, кто сидит внутри. Хозяева-десантники пока крепко держались за свои укромные убежища, выбивая все новые и новые ожившие трупу наружу либо стрельбой, либо ударно-дробящим оружием. К полковнику подобрался очередной гость – Усопший Эльрус, его когда-то богатая одежда представляла собой дырявую тряпку, покрывавшую такое же дырявое тело. Глаза у в провалившихся глазницах горели красным огнем. В полуистлевших костяных руках находился ржавый, зазубренный клинок, которым он не применил ткнуть впереди себя. Войдя в броню землянина, меч сначала в ней засиял, заставив своего владельца дергаться в попытках достать обратно, А потом оружие медленно полностью вошло без остатка, словно расплавившись внутри. Ммм, какой вкусный подарок, спасибо. А ведь его начинка была из-за наптания самой высокой пробы, порадовался Искин. Немедленно выплюну эту гадость. Она валялась где-то в могильниках, вся пропитана трупным ядом. Поморщился человек, отправляя с ноги в очередной полет неудавшегося мертвого абордажника. Мы же ее предварительно прокалили, очистили и обеззаразили. «Зато получили дополнительный запас полезной активной массы. Пора что-то делать. Если не поторопимся, то скоро десантников разорвут на куски. Применяю же темные заклинания, тут некого стесняться». И услужливо перед взором высветил текст Закла. Полковник внутренне согласился с помощником, сложил руки перед собой лодочкой, зашептал мантру развеивания темных и сбора жертвенной силы. На ладонях зажглась серая сфера размером с футбольный мяч, из которой потянулись едва заметные языки прозрачного тумана. Проходя насквозь через прущие вперед остатки поднятой армии мертвецов, призрачные флюиды вытягивали из них темную ману, гася безумные глаза и разваливая туши на гнилые ошметки. Серая вуаль с стремительной круговой волной разошлась на несколько километров от Беркутова, возвращая ему силы развеянных, наполняя в его груди центр магической силы Тохита. Парк за минуту превратился в поле, покрытое скрийским органическим удобрением. Но не все нападавшие полегли. Среди них затесались и те, кто пока не принадлежал к мертвым. Это оказались наемники-оркастры, выполняющие ментальные приказы своих новых господ из другой галактики. Осмелевшие потрепанные гномы повылазили в своих роботизированных скафах наружу и встретились лицом к лицу со своими древними недругами. Орки сами по себе ростом были под стать машинам дворфов, но облачившись специальные костюмы модели голем, за счет этого на голову возвысились. В свое время Олегу пришлось изрядно попотеть, чтобы убить одного телохранителя орка, использовавшего подобные доспехи. Сейчас их было согнано на эту планету в немалом количестве. Мужчина приготовился к жестокой схватке с сильным противником. Среди концентрирующихся и выстраивающихся в боевые формации подразделений десанта появился сам глава Ордена и, взмахнув сверкнувшим клинком, повел соратников в атаку. Защита, надетая на противников, была под стать друг другу. Ее практически ничего не брало, только заговоренные клинки худобедно наносили некоторые повреждения. Но их угнатехов было не очень много. В основном играла роль ударное оружие. Самонаводящиеся молоты, которые искусно прилетали по головам зеленокожих противников и оглушали на некоторое время. Аркастры в своих големах были значительно подвижнее гнотехов сардукаров поэтому, уворачиваясь от летающего инструмента, они спешили своим дубьем в ответку вмазать между плечевыми арками. Если бы Олег перед этим не развеял армию нежити, то гномам бы пришлось несладко Полеты брошенных снарядов между подразделениями сопровождались лучами бластеров. Два бронированных пехотных строя сошлись в один махач, осыпая друг друга увесистыми тумаками. Каждый удар, усиленный экзоскелетами, был способен отправить противника в продолжительный полет за пределы строя. Беркутову битва напомнила картинки из учебника «Истории», где закованные в сталь рыцари мочалили супостата до потери пульса. Пора было принимать меры и помочь своей стороне побыстрее одолеть вертки галактических предателей. Из космоса, как дождь, сыпались все новые и новые спасательные капсулы, добавляя помощь десанту. «Нам необходимо оружие, нечто мощное, способное пробивать панцири големов, но не клинки. Пока мы будем тут бегать и всех резать по одному, снова набегут умертвие. Желательно все закончить побыстрее». Сделал он запрос в базу памяти, чтобы помощник подобрал чертежи и схемы по параметрам. Васин ручной плазмомет весьма неплохо справлялся с подобными задачами. Потребуется только калибр немного увеличить и установить ствольную карусель на станок, чтобы снизить отдачу. Чертежи оружия пробежали по виртуальному экрану в сознании человека. «Действуй! Можешь остатки капсулы использовать на переработку!» Махнул рукой, ставя задачу и одновременно стирая мешающие видеть поле боя символы. «Остается только одна проблема – нет энергии чейк», – добавил бочку дегтя на нит. «Тут мы создадим артефакт для переработки темной энергии в ее чистый вид. Расточительно, конечно, но сейчас не до экономии. Олег не был бы земным русским инженером, чтобы не справиться с подобной задачей». Пока когорты Сардукаров сходились с легионами Големов, никому не было дела до земного кибермага, который переплавлял свой полуразрушенный посадочный модуль в оружие возмездия от тех из будущего. многоствольный плазмомет вышел на заглядение крутым и технологичным. Станок подразумевал поворотную платформу с креслом оператора и защитным щитком, туда же водрузили энергетический конвертер маны. Олег уселся в кресло, подключил к себе энерговод, подал ману, Покрутил заряженными стволами и трансгрессировал в тыл к аркастским войскам. Там его, конечно, никто не ждал, но когда, зарив окрестности вспышкой света, полковник проявился во всей красе, на него сразу обратили внимание особо развитые и сильные командиры. Не теряя времени, трое орков поскакали, петляя как зайцы на пулемет, и тут автоматическое оружие заговорило басовитым выплеском плазмы. Первые снаряды прошивали доспехи насквозь, образуя колоссальный останавливающий эффект. Все трое не добежали, упав в нескольких десятков метров, истекая зеленой кровью. «Стрелять со спины, чревато попаданиями по нашим бойцам! Давай переместимся на фланг и ударим противнику в бок! рассуждал между делом со своим помощником Олег. Снова мигнул и со световым сполохом принял фланговое положение – При этом одновременно открыл огонь, выкашивая противника и предупреждая по связи десантников, чтобы не совались под выстрелы. Скоро оркастры, неся потери, поняли, что нужно в первую очередь заткнуть турель и запрыгали в сторону человека. «У нас заканчивается мана, осталось еще на несколько длинных очередей и все. Пора переходить на плазменные лезвия, развернись, с тылу подходит новая группа», предупредил Нанит, и действительно через десяток секунд орудие заглохло. Озверевшие от потери орки воодушевились и прибавили ходу, оставляя позади более медлительных десантников. Радоваться им долго не пришлось. Буквально до первого столкновения с Беркутовым, который, выдвинув пару плечевых, всепрорубающих клинков, нашинковал особо спешивших. Далее землянину стало совсем нехорошо. На него навалились толпой умелые бойцы и окружили. Доставая до бронескафа выпадами шипастых дубин, их каждый удар частично блокировался бронёй, Но силы очень скоро проседали. Полковнику прямо делал свою математику, и его размен соответствовал формуле трое убитых зеленых за ответный пропущенный урон. Оставляя за собой лежавших порубленных нападающих, он, пластично искривляясь, словно жидким корпусом, при касании дубин подныривал под взмахи противника и втыкал удлиняющиеся мечи в уязвимые места. «Наши силы на исходе, предлагаю взлететь над ними, уйдя в более тихий участок», – заволновался симбионт и позорно сбежав, превратившись в утку для стрельбы. «Никогда! Русские так не поступают!» А отбиваясь, прорычал командир. «И как же в этот раз поступят русские?»